Глава 30. Последние свободные дни. Проспал я практически до обеда. Картан вроде бы пару раз пытался меня будить, но как-то лениво, понимая, что я за прошедшие двое суток не только физически, но и морально очень сильно устал. Но даже несмотря на то, что я вроде выспался и должен быть в приподнятом настроении, буквально через пару секунд после пробуждения настроение рухнуло ниже плинтуса. А всему причиной была вчерашняя дуэль, на которой я сорвался и все же испытал духовную энергию на разумном. И тот крестообразный рубец на его душе до сих пор стоит у меня перед глазами. Сейчас на трезвую голову я понимаю, почему мне перед аргентом стало так стыдно, и я отказался от своего выигрыша. Последствия теперь невообразимы. Как скажется повреждение души на белобрысом, я даже не берусь прогнозировать. Надо будет сегодня найти его и проверить, как он. Так, ладно. «Хватит заниматься самобичеванием. Произошедшего уже не изменить. Осталось только бороться с последствиями. Кроме всего этого, у меня есть ещё куча обязательств, а до начала занятия осталось всего два дня, считая этот». Вскочив с кровати, больно стукнулся коленом об раскладушку зелёного армейского цвета. «Чёрт побери! Этот мохнатый засранец что, не мог её убрать? Да, кстати, надо решить эту проблему. А то, разложив вещи и разместив раскладушку для картана, мы заняли почти всё свободное пространство комнаты». Чертыхаясь и потирая ушибленное колено, я натянул штаны и футболку и вывалился в зал, где ненадолго подвис. Помещение, увеличившееся раз в пять, было забито практически до отказа всевозможными разумными, которые веселились, заливались алкоголем, а парочки уже зажимались по углам. Черт возьми, я, конечно, слышал про разгульную студенческую жизнь, но не думал, что это все начнется еще до первого учебного дня. Так, стоп. Единственный, кто мог всю эту толпу впустить, это невысокий мохнатый недотруп И я сейчас просто горю желанием найти Мохнатова и исправить ситуацию с его неудавшейся смертью. Но вот только найдя взглядом картана в этой мишени неразумных, моя злость как-то сама собой сошла на нет. Хомяк сидел на стульчике в углу, подперев кулаком подбородок, и со скорбным выражением лица следил за всей этой вакханалией. Так, тут что-то явно не так. Если это все устроил мой питомец-наставник, то он сейчас должен быть в центре внимания, отплясывать пьяным канка на столе или творить еще какую глупость, отрываясь от всей души. «Хм, и что тут происходит?» Пробравшись к хомяку, с осторожностью поинтересовался я, попутно пытаясь понять, что не так. А, а проснулся! Видишь, народ отрывается перед началом занятий, пока не начал работать запрет на алкоголь в общаге». но это их проблемы», — пожал я плечами. «Но объясни мне, какого черта ты их впустил отрываться к нам в комнату?» «А это не я, это наш сосед». И хомяк кивнул куда-то в центр толпы. «Вон, видишь паренька с ярко-синими волосами?» у которого волосы торчат во все стороны и выпирают рога? Нашел я взглядом синюю шевелюру, из которой торчало два небольших рога, и сразу же сформировал руну идентификации. Вот только попал куда следует только с третьего раза. Слишком много народа вокруг, и первые два раза снял данные совершенно с других разумных. Итак, что у нас тут? Ледяной тифлинг седьмого уровня. Хм, ясно. Это один из родителей демонического происхождения. Статы не сильно завышены, навскидку ограничения при активации не более 18-20 очков. И явный перекос в интеллект. И это чудо сейчас Наспор пытается проглотить пиво сразу из четырех банок, заливаемых ему несколькими разумными. Под скандирование еще десятка чего-то вроде «Пей, пей, пей!» «Ага, именно он! Умеет же пацан отжигать!» зависть в голосе выдал картан. «А ты чего тогда не присоединяешься?» «Так у нас работы куча, а в рабочее время я не пью!» Повесил нос хомяк. «Понятно. Пора этот балаган прекращать», — нахмурился я и двинулся к соседу. Я неспешно пошел сквозь толпу, которая, к моему удивлению, начала стремительно расступаться. Стоило только народу увидеть, что я целенаправленно двигаюсь к синеволосому соседу. Странно, я-то думал, придется потолкаться. Ну и ладно, только быстрее. «Слышь, дружище, а ты не офигел?» — схватив за плечо Тилура, как звали Тифлинга, которого ко мне подселили, развернул его к себе. «Тебе в голову не приходило сначала хоть у соседей по комнате спросить, не против ли они проведения таких сабантуев?» «Да мне пофиг!» — дыхнул он на меня перегаром. «Не нравится! Твои проблемы! Можешь попытаться переселиться или терпи!» «Черт возьми! Похоже, меня и сегодня решили вывести из себя, да еще и с самого утра!» «Ну ладно, обеда!» Вот только разумные, собравшиеся на гулянку, не разделяли пофигизма Тифлинга, и как-то само собой вокруг нас образовалась тишина. А те, кто был поближе к выходу, уже бочком, стараясь не отсвечивать, пытались покинуть комнату. «Эй, народ, чего затихли? Гулянка продолжается! Не обращайте внимания на этого!» Махнул рукой в мою сторону Тилур. Э -э! «Выдал здоровяк, весь покрытый татуировками, смотря на меня круглыми, как блюдца глазами, попутно пытаясь отступить назад. Вот только у него за спиной оказалась стена, которая не позволила ему пятиться назад». «Простите, мы не знали, что это ваша комната. Мы это, того, ну, в смысле, сейчас исчезнем, вот». Едва успев договорить, Бугай ломанулся на выход, что сработало как сигнал пожарной тревоги, потому как все собравшиеся тут разумные и ломанулись туда же, к дверям, формируя пробку. Тифлинг смотрел на это с огромным удивлением, легко читаемым на лице. Но, думаю, моя физиономия сейчас выражала точно то же самое. «Эй, вы куда?» Резко протрезвевшим голосом крикнул Тифлинг. «Как можно дальше отсюда? Тут же север живет!» Крикнул ему кто-то в ответ из толпы, а потом захрюкал, явно придавленный кем-то в толкучке. «Эм...» Развернулся ко мне Телур и, выставив перед собой руки с прижатыми всеми, кроме указательных пальцами, «Ты, случайно, не тот пацан, который вчера на арене дуэлился и о ком сегодня вся Академия гудит?» «Насчет гудит не уверен, но да, вчера у меня была дуэль», ошарашенный от всей этой ситуации ответил я. Ёмко высказался он. «Угораздило же меня!» «Слушай, может, сделаем вид, что вот этого всего не было, и я тебя только что не грубил?» Телур втянул голову в плечи и скривился, как будто сожрал только что пару лимонов, при этом даже не срезав шкурку. А я начал лихорадочно соображать, какие же могли начать ходить обо мне слухи после вчерашней дуэли, если местные так реагируют на меня. Причем я тут никого не видел старше второго курса, да и тех было подавляющее меньшинство. Тусовался народ в основном в гражданской одежде, а значит, только поступившие». «Ладно, разберусь по ходу дела. Пока это все мне на руку, так что грех не воспользоваться ситуацией». «Так, я сейчас уйду, и когда вечером вернусь, чтобы тут был порядок. Все ясно?» Надавил я в конце голосом. «Прямо до печенок, ясно?» Мелко и очень быстро начал кивать тифлинг. Махнув рукой, позвал за собой картана, который оживился от последних событий и отправился к себе в комнату, чтобы нормально одеться. Надев свои ботинки и подхватив носки, я на пару секунд задумался... А потом всё же решил не доводить их до биологического оружия массового поражения, закинул в отдельную ячейку инвентаря и достал свежее. «Ты хоть что-то понимаешь?» — спросил я Картана, когда тот появился в комнате, попутно шнуруя ботинки. «Похоже, про тебя начали рассказывать какие-то страшилки после дуэли с аргентом». «Ну, об этом я и сам догадался. Думал, может, ты что-то более конкретное знаешь». «Не-а!» — развел Хомяк лапами. «Не-а!» Я проснулся всего на пару часов раньше тебя и в основном предавался воспоминаниям о своей веселой студенческой жизни, наблюдая, как местный народ отжигает. «Ой, не начинай!» — сморщился я. «Как будто я тебя не знаю. Явно же успел кучу информации насобирать». «Успел», — не стал спорить картам. «Но ничего про вчерашнюю дуэль я не узнавал. И, похоже, зря». «Думаешь, эти слухи могут выйти нам боком?» Напрягся я и замер, прекратив шнуровать обувь и пристально глядя на наставника. «Не знаю, лишь бы наша знакомая не подлила какой-то гадости в эти слухи». «Ты про Елену?» «Ну да», — подтвердил мои опасения хамяк «Если она смогла натравить того белобрысова на тебя буквально за пару часов после своего возрождения, то не думаю, что она упустит такую возможность насолить тебя». «Чёрт, только этого не хватало». Я снова поморщился и вернулся к шнуркам. «Но у нас есть четыре информатора, которые, думаю, нам всё подробно расскажут. Надо только вечера дождаться, когда они придут». И если ты не забыл, к тому моменту надо успеть сгонять в храм всех богов и попытаться раздобыть хоть немного информации. А ты думаешь, для чего я одеваюсь? Лучше вместо того, чтобы умничать, убери свою раскладушку, а то я уже чуть без ноги из-за нее не остался. Так коленом врезался, что до сих пор ноет. А ты что, не в курсе? Сделал удивленную морду хомяк. О чем? Снова насторожился я. Что колено существует только для того, чтобы находить им предметы. Наставительно поднял коготь картан. «Лучше него для этих целей подходит только мизинец на ноге». иди ты! Лесом!» со своими шутками. «Я-то пойду, но кто тебе будет задницу прикрывать?» хохотнул Картан, начав складывать свое спальное место. Когда мы вышли из комнаты, тифлинга в комнате не было. Зато пустые бутылки, трехлитровые банки и другая стеклянная тара была по всем углам, как и куча другого мусора. Мысленно пообещав устроить этому синеволосому рогоносцу веселую жизнь, если он не приберется к нашему возвращению, замер на пару секунд, взвешивая, насколько надежными могут быть местные замки, все же вернулся на пару секунд к двери и сделал пару закладок из собственных волосинок. Это не помешает проникнуть ко мне в комнату, но прекрасно даст понять, если там кто-то все же побывал. Спустившись вниз, первым делом отправился на поиски коменданта общежития, которого даже особо и искать не пришлось. Тот дедушка с растаманской шляпкой гриба на голове сидел все на той же лавочке, в той же позе и покуривал трубку, периодически запуская облачка дыма, которые принимали фигурки то непонятных зверей, то разного транспорта. «Уважаемый!» — начал я, помня подсказку Тобиуса. «Мне бы как-то решить вопрос с расширением комнаты». А в ответ тишина, только мерное попыхивание трубкой и блуждающая улыбка на лице. «Ну прямо наркоман под дозой, земля Постояв пару минут, так и не дождавшись ответа, я взглядом попросил помощи у хомяка, но картан только пожал плечами. Подождав еще с минуту, понял, что ответа однозначно не будет. Развернулся, чтобы уже уйти заниматься другими, не менее точными вопросами, как в спину донеслось. «Возле двери слева есть панель управления и разъемы для кристаллов энергии. Стандартный кристалл емкостью в тысячу единиц обычной энергии можешь купить у меня за 800 энергонов». Развернувшись, я хотел было задать пару уточняющих вопросов, но дед, судя по внешнему виду, снова ушел в нирвану. «Тьфу ты! Ладно, вернусь, попробую разобраться с этой панелью управления. Ну вот что за день, а? С самого утра все через одно место». Тяжело вздохнув, я зашагал на выход с территории Академии. Хоть тут на выходе заминок не было, а то я уже ожидал еще какой-то подлянки после такого утра. «Ну ладно, обеда». Вот только отойдя метров на 100, хлопнул себя по лбу и, развернувшись на 180 градусов, вернулся к забору академии. Подойдя впритык, перешел на духовное зрение и чуть было не ослеп. Прямо передо мной таким куполом сиял барьер. Неудивительно, что некоторые души тут застряли. Судя по сиянию барьера, в нем просто немеряной энергии закачана Так кроме того, очень плотно, прямо впритык одна к другой, на барьере были расположены печати, каждая из которых была примерно по полметра диаметром. А между печатями в пока непонятной мне последовательности тянулись цепочки рун, связывая между собой все это в единую сеть, отдаленно напоминающую этакую рыболовную сеть, где печати выглядели как ячейки. Внимательно вглядевшись в одну из печатей, попытался разобраться в ее строении, но буквально через пару секунд у меня закружилась голова. Я чуть было не упал, настолько сильно оказался дезориентирован в пространстве, Когда я всматривался в печать, символы как будто начали перемещаться в каком-то непонятном порядке, формируя нечто, похожее на водород. «Ты в порядке?» «Да, я уже в норме». Попытался рассмотреть печать на барьере. Чуть сознание не потерял от круговорота в ней. Успокоил я хомяка. «Я слышал о таком. Защитный механизм от всяких взломщиков. Без специальных умений ты не сможешь рассмотреть строение печати». «Ого, и такое бывает. В академии становится все интереснее и интереснее». Потер я руки друг об дружку, уже мечтая, как смогу создавать нечто подобное. «Не раскатывая губу!» Учитывая, что барьер над академией, то его ставила как бы не сама система, а то и как минимум пара десятков богов. Побродил еще немного вдоль барьера, на этот раз уже без попыток всмотреться в детали какой-то определенной печати, а охватывая рисунок взглядом как общий элемент. Единственное, что я смог понять за пару десятков минут изучения, что каждая печать неуловимо чем-то отличается. И если это оно так в действительности, то, видимо, мне ещё как минимум пару десятков лет даже близко не приблизится к пониманию этих печатей. «Чёрт! Что такое?» – встрепенулся Картан, который всё это время молча бродил рядом. «Первый вариант отвалился. Система этого барьера явно мне не по зубам, так что протащить души сквозь него не получится». «Да я тебе сразу мог это сказать. Поверь, защитная системы Академии большинству архимагов не по зубам». Даже больше. Техно-некроманты, умудрившись разрушить мой мир, как видишь, не смогли уничтожить Академию. Так что тебе даже через сотню лет вряд ли будет по зубам хотя бы разобраться в этом всем». «Ну спасибо, умеешь ты поддержать», — криво ухмыльнулся я. «Обращайся, если что», — отмахнулся хомяк. «Теперь мы можем ехать в храм? Или будешь продолжать пялиться на барьер, пока не вызовем подозрения и не придется объяснять местным представителям правопорядка, чего это мы тут бродим и высматриваем?» «Ладно, поехали». Неприятно было признавать, но я действительно мог не терять кучу времени, если бы обсудил идею с картаном. Поймав такси, мы минут за двадцать добрались до целого комплекса храмовых зданий. Всевозможные шпили, башенки, покатые крыши, пещерные своды и даже азиатские изогнутые крыши. Все было вперемешку, но при этом настолько аккуратно состыковано, что получалась одна сплошная крыша. При этом хаотичности не наблюдалось, а присутствовала некая гармония, в которую вступали совершенно разные архитектурные стили. Причем это отображалось не только в крышах, но и во всевозможных барельефах, мозаиках и прочих украшениях стен. Комплекс впечатлял. И не только своими размерами и общей архитектурой, но стоило лишь ступить на территорию храмового комплекса, как давление некой силы начало ощущаться прямо на физическом уровне. Но спустя десяток секунд я, немного приспособившись, ощутил, что эта сила неоднородна, а как будто, ну не знаю, наверное, как река, но в которой сплелось множество течений абсолютно разной силы и температуры. Тут были сотни, даже тысячи разных ручейков в одной полноводной реке. Это было действительно непередаваемо. «Вам помочь?» Остановился возле нас один из жрецов, которых тут было множество, но все абсолютно разные. «Э, да, мне бы пообщаться со жрецом Перуна, или как-то попасть к его капищу». «Хм, Перун, Перун, что-то знакомое. Сейчас, секундочку». Расфокусировав взгляд, жрец, похоже, нырнул в глубину своего интерфейса. «Да, точно, славянский пантеон. Я же буквально на днях общался с коллегой из этого пантеона». «Это очень интересно, но, может быть, все же укажете направление?» «Ой, да, простите. Ряд Си, тринадцатый сектор. Там размещены храмы славянского пантеона. Конечно, я не уверен, что будет жрец имена вашего бога, но как минимум пару жрецов, представляющих весь пантеон, вы найдете». «Эм, а можно еще один вопрос?» Вдруг пришла в голову идея. «Да, конечно. А сколько всего богов в Дигварде?» Ну, если брать исключительно богов, безобожествленных сущностей и духов, за минусом высших демонов и архидемонов, которым поклоняются некоторые разумные, а также отбросив представители бездны, у которых, как неудивительно бы это звучало, тоже есть некоторые последователи. То есть тысяч шесть, думаю, наберется, может быть, чуть больше. Но учтите, это включая темных, светлых и нейтральных божеств. Эм, спасибо. А я думал намного больше. Тут же ведь куча рас и народностей. Даже несмотря на объяснение Перуна, что одно и то же божество по совместительству может быть одно и то же у целого ряда рас. Хотя, я же не знаю, какого размера Дигвард. Глупо представлять его с точки зрения наших старых правил географии размером с нашу планету. Сотни, а то и тысячи, а может даже сотни тысяч миров, объединенные в один. Даже страшно представить его размеры. Помню, как то ли в первый, то ли во второй год с прихода системы у нас учитель физики чуть ли волосы на себе не рвал, пытаясь понять, как нас гравитация не расплющила в первые же секунды. По его даже самым минимальным вычислениям получалась масса, как у сотен привычных для нас ранее планет Земля. Пока я погрузился в собственные мысли, жрец уже куда-то ушел, а к нам направлялся другой, видно, тоже с предложением помощи. Но жестами показав ему, что мы сами справимся, пошли искать ряд Си». Побродив минут сорок и пару раз спросив дорогу, мы все же смогли найти нужный нам сектор. Архитектура храмов, объединенных в один общий, была непривычна мне. Но вот внутри нашел привычные идолы на небольшом земляном возвышении, на вершину которого было направлено множество солнечных лучей, улавливаемые специальными отверстиями в потолке. «Приветствую стража в нашем общем храме!» Слегка наклонил голову вышедший из-за одного из идолов Волхв. «Вы знаете, кто я?» – удивился я. Охрана тонкой грани между явью и навью – очень ответственная и почетная задача, которую возлагают на очень малое количество разумных. Поэтому волхвы всех богов нашего пантеона знают как поименно, так и то, как выглядят все проводники, охотники и стражи, чтобы всегда иметь возможность оказать любую посильную помощь. И еще один легкий кивок. Это что же, я могу зайти в любой храм нашего пантеона и мне помогут? Если ты в силах волхва, который следит за храмом а в других пантеонах. Наши боги пока еще не сильно дружны с другими пантеонами, поэтому их пока не оповещают о личностях, вступивших на путь Духа Перуна. И мы не беремся прогнозировать реакцию жрецов других богов на ваше признание о своем пути». «Понятно, лучше другим не открывать свою специализацию». «Так, ладно, это все хорошо, но я пришел за другим. У меня тут возникла небольшая проблема, связанная непосредственно с работой духовного стража, ну, точнее, с обязанностями смежной специализации». «Поправился я». В общем, в Академии застряло четыре души. Минут за пять я рассказал обо всей ситуации и о своих первичных предположениях насчет темных божеств. Ну или того, что пока их последователи были в Академии, боги могли сменить окраску. Волх, внимательно меня выслушав, попросил пару минут и, выйдя в центр капища, замер. Даже его балахон как будто завис в одном положении. Похоже, для него причины того, что души тут застряли, тоже оказались загадкой. Кроме варианта с темными богами, есть еще множество причин, почему могло такое произойти. Сразу же начал Волхов, как только вернулся ко мне. Барьер над Академией установлен самой системой, и его мощность может быть намного больше, чем божество может выделить для того, чтобы вытащить душу в навь. Божество-покровитель мог разоплотиться, и теперь просто некому призывать душу на ту сторону грани. Либо кто-то мог разорвать связь души и покровителя, но для этого нужен кто-то крайне могущественный Ну, например, как минимум старший демон, а то и высший Хотя могли продать свою душу добровольно, сменив привязку на какое-то время, к примеру, отдав свою душу на тысячу лет служения за какую-то услугу демона или усиление Но демонических существ, твари бездны или темных божеств барьер не пропускает, как и их посланников Как видите, вариантов масса, и я далеко не все их озвучил. Так что не могу помочь подсказкой, что в данном случае действительно случилось. Ладно, тогда еще один вопрос. Когда я разберусь в том, что случилось, как я могу отправить их на ту сторону? Если бы вы были проводником, было бы легче. Они практически с самого начала могут самостоятельно отправлять души туда, куда следует. А у вас все зависит от ситуации. Если просто божество не может пробиться, то можно обратиться к служителям данного божества и договориться, чтобы служитель прибыл в академию и провел соответствующий обряд, усилив связь со своим божеством изнутри барьера. Как поступить в других ситуациях, я пока подсказать не могу. Вы мне самому не дали ответ. Ладно, можно хотя бы попросить узнать о божествах-покровителях этих душ и сообщить мне по системной почте? Вам как бы должно быть проще поспрашивать среди своих коллег, ну или у кого-то наверху уточнить. Скосил я взгляд наверх, намекая на богов. «Да, с удовольствием помогу с такой мелочью». И снова на секунду замерев, он слегка встряхнул головой, как будто стряхивая наваждение «И еще вам просили передать, что каждая душа, отправленная своему покровителю, будет помогать нашему пантеону укреплять свои связи с другими божествами». «Я понял», — ухмыльнулся я. «Зарабатываем репутацию укрепляем политические взаимоотношения». Волхв оставил без комментариев мои слова, но, судя по легкой улыбке, я все понял правильно. Передав список божеств, которые были покровителями застрявших, и оставив свои контакты, захватил картана, который уже прицеливался к одной из стенок, явно учуяв там то ли тайник, то ли другую интересность. Мы отправились обратно в академию. Второй план хоть и не дал прямо сейчас результатов, но натолкнул меня на целый ряд мыслей, которые нужно срочно проверить. Но и заодно в потенциале мне могут что-то полезное сообщить чуть позже. «Да я как-то даже не подумал, что души могли и сами обрубить себе пути отхода договором с демоном или с тварью бездны. Если низшие демоны жрут непосредственно души, поглощая их, это же не значит, что кто-то более развитый и имеющий больше сил не поступает на манер богов и не разводит себе фермы, спуская небольшим, но стабильным потоком энергии. И кто сказал, что в конце срока они не сжирают их, чтобы не отпускать? Стоп, но ведь не только демоны или существа бездны могли это провернуть, как и темные боги вместе с ними». Есть еще те, кто намного ближе к нам, простым смертным. Темные некроманты, которые не просто изгоняют духов и возвращают в могилы всяких немертвых, а те, которые используют души как батарейки для своих черных дел, и представители которых привели к тому, что в наш мир пришла система. Хотя с тем же успехом можно начать подозревать кого-то из преподавателей Академии, который решил сделать свой отдельный накопитель с духовной энергией. Короче, нужно более подробно разбираться в ситуации, но первым делом подожду информацию от волхва, «Может, всё намного проще, чем я себе накручиваю?» Я снова задумался настолько, что не заметил, как мы заехали совсем не туда, куда я планировал. «Мы же вроде в Академию собирались вернуться». «Не знаю, куда ты там собирался, но мне нужно прошвырнуться по магазинчикам, а заодно решить пару деликатных вопросов». «Чёрт, точно, ты же говорил что-то такое!» Магазинчики, которые были нужны Картану, оказались практически на окраине академического городка. Я бы даже сказал, на самых злачных улочках. Очень уж подозрительно выглядели некоторые личности, провожающие крайне внимательным взглядом наш экипаж. Да и таксист наш нервничал, хотя старался не подавать виду. Пинок под ребра хомяку и взглядом показываю на таксиста. Коротким жестом сигнали ему про тревогу таксиста, но, к моему удивлению, получаю успокаивающий жест, дополненный сигналом «все под контролем». «Ты уверен, что не ошибся адресом?» Уточнил я, когда таксист, получив расчет, рванул отсюда с пробуксовкой, стараясь как можно быстрее уехать отсюда. «Да, адрес точный. Правда, всегда остается вариант, что меня просто подставили, но так ведь даже интересней». Растянул пасть в улыбке хомяк, доставая арбалет. «А нельзя было сразу предупредить?» Вскинул я одну бровь, доставая револьвер и внимательно следя за тройкой разумных в темно-серой невзрачной одежде, у которых почему-то не просматривалась информация над головой. Вот только грабить нас не стали. Из-за угла здания метнулся какой-то малец на перерез троицы. Подскочив к ним, сунул самому крупному какой-то жетон и, притянув к себе, что-то шепнул. Троица, выслушав мальца, резко развернулась и практически бегом скрылась в том переулке, откуда появилась. А вот малец, развернувшись, в припрыжку двинулся к нам. «Мастер ждет вас!» – пропищал тонким голоском пацан. Или девчонка. В замызганном чуде не разобрать половую принадлежность, а возраст не позволяет идентифицировать по вторичным половым признакам. «Оружие можете спрятать. Мастер гарантирует вам безопасность до возвращения в Академию». Убрав вслед за картаном оружие обратно в инвентарь, я двинулся за мелким проводником, чувствуя, как мое настроение снова падает. Минут через пять, петляя по улочкам и переулкам, я смог немного отстать от нашего проводника и оттянуть картаны. «Повторю вопрос. Нельзя было сразу предупредить?» Шепотом проговорил я. «Нельзя. Постоянно вокруг было слишком много лишних ушей. Мастер хочет предложить нам какую-то работенку. В ответ готов предоставить доступ к крайне специфичным наставникам и знаниям». «Надеюсь, он понимает, что мы не пойдем на откровенный криминал». «Я тоже надеюсь». «Мы брели за проводником еще минут сорок, пока откровенно бандитский район резко не закончился, и мы не вышли к добротной усадьбе посреди небольшого зеленого парка» да мастеру во вкусе не откажешь, как по оформлению дома, так и в том, что этот парк находится в окружении практически трущоб, закрытый со всех сторон. Нас ждали и сразу пропустили внутрь. Два огра, служившие тут то ли телохранителями, то ли просто привратниками, провели нас на второй этаж в шикарный обставленный кабинет, где практически все предметы сверкали золотом и драгоценными камнями минуты через три появился и хозяин кабинета, полностью седой крысалют, опирающийся на трость. Предотвращая любые наши слова, тот взмахнул сухонькой лапой, и только когда подошел к столу, активировав какой-то артефакт, он сам заговорил. «Рад приветствовать уважаемого стража в моей скромной обители». «Хм», — кашлянул Картан. «Если это скромная, то я даже представить не могу богатую». «Откуда вы узнали, что я страж?» Проигнорировав вопрос Картана, я сразу же задал свой. «У меня много глаз и ушей в этом городе, да и в самой академии», ответил крысолют, и кряхтя уселся в кресло, на сиденье которого было навалено множество подушек. «Но не мои источники важны, а важно то, что в городе сейчас нет ни одного некроманта, инквизитора или кого другого, способного помочь в моем вопросе. Только один молодой страж, который только встал на свой путь». «И что за проблема у мастера, раз столь специфичные специалисты?» «Знаете, почему меня тут так сильно уважают и беспрекословно слушают?» «Нет», — покачал я головой. «В первый год после прихода системы тут, на окраинах академического городка, творился сплошной хаос. Любого спокойно могли прирезать только ради куска хлеба или пары единичек опыта. Я два года с трудом наводил тут порядок. И после этого даже у последнего оборванца есть свой кусок хлеба, который ему бесплатно выдадут мои люди». По своим теневым специальностям местные работают только с залетными, либо выбираются в более престижные районы. Но полгода назад на моей земле начали пропадать люди. Сначала не придали значения, такое бывало и раньше. Но чуть позже начали находить тела пропавших внутри непонятных символов. На других по-живому вырезали неизвестные конструкты. Думали, кто-то ударился в темное искусство или просто сошел с ума. Поднапряглись, выследили, нашли, убили. Но прошла пара дней, и все повторилось заново. Мои люди снова начали поиски. Через неделю застали убийцу прямо за кровавым ритуалом и снова его казнили. Как вы думаете, что было дальше? И снова начались убийства с ритуалами? Именно. А самое странное, что на этот раз начал их делать один из моих людей, который ловил предыдущего. Пытался скрыть свои делишки или... Нахмурился Картан. Или одержимость душой, вернувшейся из-за кромки. Пробовали и просто в темницу посадить, и множество других вариантов, вот только ничего не помогает. А тут я узнаю, что в нашем городе появился крайне специфичный специалист, который может нам помочь, да еще и его питомец пытается найти выходы на теневые организации. Прямо подарок богов, или же даже самой системы. Поэтому я и хочу предложить вам работенку сейчас, и, возможно, в ближайшую пару лет без криминала или чего-то такого, исключительно по профилю, несмотря на то, что в академическом городке называют нас «темной стороной». «Поверьте, с тьмой мы не якшаемся. Мы честные воры, убийцы, мошенники, на темным богам и кровавым ритуалам тут не рады». «А как же ваши боги?» – не удержался я от вопроса. «А наши боги серые признают кровь и жестокость только в меру необходимости и выживания. У нас есть время подумать?» «Да». Последний пойманный скончался три дня назад. Душа, если и нашла себе нового носителя, то пока еще не показала себя. «Это вам!» Неожиданно кинул он небольшой жетон, на котором были изображены скрещенные кривые клинки. «Это пропуск для выхода. Когда мы поймаем эту душу в новом теле, к вам в Академии с таким жетоном подойдет мой посланник. К тому времени вы должны определиться. По цене сможем договориться и позже. Главное знать, согласны вы или нет». Поднявшись со стула, мастер, не прощаясь, вышел через боковую дверь, а огры пришли за нами и проводили на выход. Очень странная встреча. Это все можно было озвучить и через посланника, или письмом. Если уж он знает, что я страж, то, думаю, для него не было бы проблемой найти способ передать информацию. Короче, надо думать. Вышли мы с этого района без приключений. Только один раз перегородил дорогу Амбал с короткой дубинкой. Но как только увидел в моей руке жетон, сразу же исчез из поля видимости. Черт, еще одна проблема на мою голову. И нужно очень серьезно подумать о том, стоит ли влезать в это дело. В любом случае, до 1 сентября нужно отложить все дела. Не стоит пока себя загружать. Все равно два основных дела сейчас в подвисшем состоянии и режиме ожидания. Но моя чуйка прямо орёт что начало первого учебного года будет слишком богато на события. Конец второй книги.